Гонец нашел Добрыню на мельнице, где тот, используя свою недюжинную силу, помогал устанавливать новые жирнова. Запыхавшийся паренек сходу затораторил Хай ты! Возле поселка Носова Хай ты! Много? Вроде бы нет, они вышли к реке как раз к тому месту, где Клод и их корабль захватили во время боя на платиновом ручье. Круг сказал, что это, наверное, вернулись те хайты, которые тогда в болото ушли. Вернулись к своему кораблю, а корабля-то уже нет давно. «Да иди ты! Времени-то уж прошло чуть ли не два месяца. Это как бы они выжили в том болоте?» «Не знаю. Но их вроде тридцать или сорок, а в том отряде было около шестидесяти. Так что, если это и они, то потрепало их хорошо». Ну, раз их так мало, то зачем тебя Круг к нам прислал? Так они, похоже, поняли, что корабля не будет, и пешком вверх пошли вдоль берега. Наши пока соберутся, те уже далеко упрутся, да и искать их посуху в этих плавнях трудно. Круг просил корабль послать опередить их. Если высадиться на болотном перешейке, то там их и подкараулите. «Обойти то место трудно им будет, слева река, справа трясина». «Дело, говоришь?» «Ладно, сходи в столовую, покушай, потом назад плыви, скажи кругу, что корабль мы вышлим. Позабыв про жернова, Добрыня припустил к поселку. Не обращая внимания на рабочих, возившихся с установкой створок в ворот, пробежал к скале и издалека углядел Макса, замедлил шаг. Охотника болота истрепали крепко, до сих пор не отошел. Исхудал заметно, а набирать вес не спешил, да и бледность нездоровая в глаза бросалась. Врач ему, как и дубинину, давно уже не требовался, но если дубина вполне оклемался и уже ходил в плавание к разлому, то Макс нос из поселка не высовывал. Сидел днями на заваленке или скамечке и стрелы готовил. Стрелы у него, конечно, ладные получались, вот только не для него это дело, не для него. Охотник он хороший и воин добрый. Надо как-то его встряхнуть, вытащить из той трясины, что в душе у него растеклась. Присев возле охотника, Добрыня с намеком произнес. Хорошие у тебя стрелы, Максим. Но вот еще лучше у тебя выходит в целях выпускать. Макс, не переставая полировать древко очередной стрелы, буркнул. Говори прямо, что тебе надо. Ну, прямо так, прямо. Хай ты показались. Похоже, тот отряд, что в болото ушел, вернулся. Макс заметно напрягся. Это не укрылось от взгляда одобрения, и он воодушевленно продолжил. Их немного осталось. Видать, в болотах изрядно потрепало. Вышли к берегу, а никто их тут не ждет. В бою на Платиновом мы основной отряд вырезали, а Клоты захватили их корабль. В общем, они пешком пошли вверх по берегу. И зачем ты мне это рассказывал? Шлангом не прикидывайся, все ты понимаешь. Думаю я, что хватит тебе спиной стену подпирать, не упадет из и без тебя. Да и девки уж устали вздыхать, мимо тебя фланируя. Поднимай зад. И бери первую стрелковую команду, они как раз со стрельб своих сейчас подойдут. Готовьте припасов дня на два, порох, пули, картечь берите, как для серьезного боя. Испытать надо все эти игрушки в настоящем деле. Перехватите их на перешейке между черной трясиной и фрионой. А я пока что пойду прослежу, чтобы утюг по ходу приготовили. Все, понял? «Не дурак, понял. А если я откажусь?» «Это почему откажешься?» «Слаб я после болезни, да и здоровье мне не позволяет шляться возле болот», Пригрозив пальцем, Добрыня мрачно произнес «Максим, ты мне это прекрати!» «Расклеился, как галуша старая! Дел тут на день другой всего-то!» Залп дать по этой сволочи хорошей. Победа маленькая, но тебе это будет лучшее лекарство от всех болячек. А может, ну их, они никого не трогают, идут куда-то на север своей дорогой. Них там наверняка дозора монаха засекут и конец им там сразу. Эш ты, страти, выпустим живого одного. Он, может, сотней назад вернется. Каждый хай должен знать, что ходу назад от нас нет. Так что хватит спорить, бегом за дело.